Несмотря на все, что он натворил, приказал пересмотреть расследование Нисом дела. Хуже того, он отпустил Романева. Как реагировал на это Нис? Керидж как-никак его начальник. Что ему было делать? Он с ума сходил от злости. Но пришлось выпустить Романева и начать дело заново. При этом...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 Речь идет о покойнике с вокзала Ватерлоу, — уточнил Эберли. Судя по лицу Эдвардса, патологоанатом явно прикидывал, не ввязаться ли ему в дискуссию с Хеллером. Уж очень ему хотелось отстоять свое право давать серийным убийцам какое-нибудь прозвище. Однако, поразмыслив, он отказался от этой идеи, утер пот со лба,